Однако, несмотря на всю свою глупость, он, конечно, досмотрел бы неприемлемость этой возмутительной странички, если бы прочел ее, но в том-то и дело, что объемистые, напечатанные аппетитом и чисто фактические комментарии моих циклам Салтыкова казались ему настолько скучными и безобидными, что он и не вникал в них, даже и не прочитывал их полностью. За это и поплатился – слетел с цензурного места, получил разнос и был посажен на какой-то другой, менее ответственный пост. А мне повторяю, никто в госиздате ни единым словом не обмолвился обо всей этой истории, только цензура следующих томов издания вдруг стала и действенной, и придирчивой. Начиная с третьего тома, ряд мест в моих комментариях подвергся изъятиям, Хотя ничего подобного ротазейской страничке в них больше не попадалось. Нисколько не сомневаюсь, что всю эту историю тетушка немедленно записала на мой счет в своих прихода-расходных книгах. Бельмом на глазу было и то, что в 1931 году я вновь был привлечен салтыковедов мало, писать комментарии и принимать ближайшее участие в редактировании полного собрания сочинений Салтыкова. Бельмом на глазу были и мои обширные примечания к стихотворениям Блока. В последнем случае тетке удалось, однако, через своих сотрудников в издательстве писателей добиться того, что эти, целиком разрешенные цензурой, подумать только примечания, полностью сверстанные и частью отпечатанные, были вырезаны из первых четырех томов собрания сочинений Блока. У меня остался корректурный экземпляр этой верстки – но его присвоил себе следователь Лазарь Коган, большой любитель библиографических редкостей. По какому праву? Смешно спрашивать. Конечно, по праву революционной законности. Вот и еще один эпизод, который не переполнил чашу ГПУшного терпения только потому, что тетка все равно записала это на мой счет и знала, что раньше или позже предъявит его, найдя подходящий случай. В конце 1931 года я выпустил в издательстве писателей сборник «Неизданный щедрин», соединив в нем несколько произведений Салтыкова, до сих пор не входивших или входивших неполностью в собрание его сочинений. Напечатал в том числе «Испорченных детей» и полную редакцию сказки о ретивом начальнике. В предисловии я указал что произведение Салтыкова остается злободневным и для настоящего времени. Это само собой очевидное утверждение, которое часто можно встретить и на страницах официальной прессы. Страшно всполошило трусливое издательство. Книга была уже отпечатана, 50 экземпляров было уже сдано в книжные магазины, когда издательство распорядилось книгу задержать – и опасную страницу из предисловия «перепечатать» с пропуском страшной фразы. Снова очаровательный, чисто щедринский эпизод. Тетушка немедленно была осведомлена о нем своими агентами исправления издательства писателей. Во всяком случае, весь этот эпизод был детально известен проводившим мое дело следователям. В связи с этой книгой еще одно курьезное сообщение – В камере номер 85 Лубянской внутренней тюрьмы сосед мой, коммунист Б, как-то рассказал мне, что у них, я понял в ГПУ, книжку «Неизданный щедрин» буквально рвали из рук друг у друга, раскупили весь московский запас этой книги, ибо сказка о ретивом начальнике была сенсацией дня. Казалось бы, что я тут ни при чем, что не имею я ни малейших прав на лавры Салтыкова, Но тетушка была, очевидно, совсем другого мнения. Придется привести здесь краткое содержание и этой сказочки, чтобы читателю стало понятно, почему весь сырбор загорелся. Салтыков доканчивал свой ядовитый цикл «Современная идиллия» в начале 80-х годов, когда прошумела пресловутая «Черносотенная подпольная священная дружина», составленная для борьбы с народовольческим террором группой великосветских взволнованных лоботрясов. Говорить о ней печатно было невозможно, но Салтыков нашел способ осмеять ее в одной из своих главок современной идиллии, во вставной сказке о ретивом начальнике.